Глава 18. В декабре 1935 года пришла первая зимняя почта. И в тот же день Лидию Григорьевну Звигура отправили в Красноярск. Прислали из Кежмы Сани Розвальни. Саша положил в них оба ее старых чемодана, перевязанных веревкой. Вернулся, взял на руки закутанного в теплый серый платок Тарасика. На нем треугольная шляпа, и серый походный сюртук, — пошутил Саша. Тарасик что-то зашептал тихонько. — Ты что, Тарасик, не встают мертвяки из гроба? Я видел, когда папка с мамкой померли, и на лодках не плавает. Брехал ты все. И посмотрел на Сашу укоризненно. Лариска стояла на крыльце, ревела в голос. — Прекратите, Лариса, — сурово проговорила Лидия Григорьевна. — Вы пугаете Тараса. Лариска притихла, только всхлипывала, шмыгая носом и утираясь краем платка. Лидия Григорьевна протянула Саше руку. «До свидания, Саша. Спасибо за то, что вы делали для меня». «Что я для вас делал?» — засмеялся Саша. «Делали. Спасибо. Может быть, напишите снова место?» Она усмехнулась. На ее некрасивом лице усмешка выглядела гримасой. «Вряд ли придется». Спектакль только начинается. Возчик тряхнул вожжами. заскрипели полозья, розовольни тронулись. Возчик шел рядом, потом присел на грядку, опять тряхнул вожжами. Лошадь затрусила по мелко накатанной колее. Саша смотрел им вслед, сани удалялись и, наконец, скрылись в лесу. Лидия Григорьевна ни разу не обернулась. Не оглянулся и Тарасик. Теперь... Саша остался в Мозгове один. Проводив Лидию Григорьевну, Саша вернулся домой и сел разбирать почту. Писем и газет, посланных из Москвы еще летом и осенью, было много. Мама писала, что зачетную книжку и шоферские права она нашла и сохранит до Сашиного приезда. Книги, которые просил Саша, выслала. Письмо было хорошее. Сашин расчет, что его просьба найти документы успокоит мать, оказался правильным. Варя писала, что поступила в строительный институт на вечернее отделение. Несмотря на будничность и скупость таких сообщений в письмах мамы, в вареных приписках было нечто ободряющее. Жизнь продолжается, его документы целы, ждут его. шофером то он сможет работать. Из зачетной книжки видно, что он фактически закончил институт. Конечно, это бумажки, и если его не освободят, они ему не понадобятся. И все же что-то официальное, вещественное, какие-то ниточки в будущее. Впрочем, могут пригодиться даже в лагере. Не зашлют на лесоповал, а дадут работу по специальности. Ответа на письмо Сталину не было. Раньше, февраля-марта, Саша его и не ждал. Он опять отращивал бороду, для кого и к чему тут бриться». Несмотря на морозы, январь здесь хлящий. Ходил на лыжах, пытался охотиться, хотя и безрезультатно. Однажды ему встретились лыжники в красноармейских шлемах. Саша сошел с лыжни, уступая дорогу. Он один, а их пятеро. Они тоже остановились. «Здорово, отец». Отцом они его назвали, наверное, из-за бороды. «Здравствуйте». Саша с интересом разглядывал красноармейцев – Красноармейцев Саша здесь никогда не видывал. Здоровые, молодые краснощёкие ребята с заиндевевшими бровями и ресницами, в шерстяных свитерах, ватных брюках, телогрейках с меховым воротником, валенках, обшитых снизу кожей и войлоком, в меховых рукавицах, в утепленных шлемах с подшлемниками, за каждым короткие ручные нарты. "Это какая деревня?" спросил первый красноармеец. Мозгова «Так точно, Мозгово. Сколько до Кежмы?» «Двенадцать километров». «Верно», — подтвердил лыжник. «Так и должно быть». «Вы откуда?» — спросил Саша. «Из Нижнеангарска». «Про лыжный пробег Байкал-Баренцево море слышал?» «Нет». «Газеты надо читать, отец. Ты грамотный?» «Грамотный», — улыбнулся Саша. «Грамотный? Вот и почитай». «Почитаю». «Что у вас в нартах?» «Мешки спальные, имущество походное, маршрут четыре тысячи километров». Саша покачал головой. Много. Лыжники стояли, опершись на палке, отдыхали. И давно идете. Месяц идем. Байкальский хребет подвел. Знаешь, байкальский хребет. Знаю. Лыжник причмокнул губами. Крепкий орешек. Склоны крутые. Кустарник непролазный. Ветер ураганный. Морозы, сам видишь, лютые. Взбирались по трогам с лыжами в руках. А когда перебрались, тайга, лыжни нет, поцелене шли. Лыжню прокладывали. «Досталось вам», — посочувствовал Саша. «Не то слово. Главное, из графика выбились, опаздываем. В Кежме нас уже пять дней ждут. База наша там». «А из Кежмы куда?» «Из Кежмы?» — охотно ответил лыжник. «Давно, видно, не разговаривал с посторонним человеком. Из Кежмы пойдем на подкаменную Тунгуску». Он выпрямился. «Ладно, отец, заговорились с тобой». И обернулся к попутчикам. «Пошли, что ли?» Пошли. «Двенадцать километров рванем, а уж там в баньке попаримся, отдохнем, отоспимся». Он поднял палку, показал на свой отряд. «Запомни, отец, исторический момент. Своими глазами видел великий северный марафон. Марафон, знаешь, что такое?» «Знаю». Снова улыбнулся Саша. «Ты, отец, видать, образованный. Охотник, что ли?» «Охотник». «А как я вас запомню? Как вас зовут?» Старший ткнул себя в грудь варежкой. Я, Егоров Евгений, а эти он показал на своих товарищей. Попов Иван, Куликов Андрей, Бражников Константин, Шевченко Александр. Запомнишь? Запомню. Обязательно. Ну вот, и детям своим расскажи, и внукам. Видел, мол, героев великого северного марафона. Ну, бывай, папаша. И они пошли вперед. Кежми неспешным, уверенным, отработанным шагом опытных лыжников». Саша с завистью и грустью смотрел им вслед. Свободные люди идут от Байкала до Баренцева моря. В его юности к рекордсменству относились плохо. Спорт не для чемпионов, а для масс, для их физического воспитания. И все же хорошо, когда люди так испытывают свои силы, свои возможности, свою волю и характер. И как счастливы они, не зная, что такое ссылка, что такое неволя». Уже летом в майском номере газеты он прочитал, что пятерка отважных лыжников после 151 дня пробега финишировала в Мурманске 30 апреля 1936 года в 18 часов. А тогда, после встречи с лыжниками, Саша ждал ответа на свое письмо Сталину. Однако минули февраль, март, апрель, а ответ так и не пришел. Еще стояли морозы, Лежал в лесу снег, но уже виднелись на нем заячьи и лисьи следы. Все чаще перелетали с дерева на дерево птицы. Припекало солнышко. На обращенных к югу склонах появились первые проталины, а через неделю другую на санцепеке не было уже ни снежинки. Забурлили горные речки, скованные еще льдом по краям, ожили родники. Метели снежные бураны от зимки сменились теплыми почти летними днями. Солнце на глазах растапливало снег, обнажало пожелтевшую траву жухлые слежавшиеся листья. И, наконец, по Ангаре пошел лед. Раздробленный он застывал в узких проходах между островами, на крутых изгибах, на пологих плесах нагромождался гигантской плотиной, а через день-другой, сломленный тяжестью воды, скопившейся выше по руслу, всей массой устремлялся вниз с быстротой и грохотом водопада. Громадные льдины бились о берега, тараня их и разрушая. Срезали мелкие острова, вырывали и уносили высоченные деревья вместе с глыбами камней, оторванных от утесов. Прошел лед. Ангара вернулась в берега. Начали распускаться лиственницы, укутанные дымчатым инием. Запели на утренней заре глухари, С шумом слетали на землю, таковали. Раньше Саша любил весну, Она возбуждала его, Мир наполнялся радостью и надеждой. Здесь, на Ангаре, весна означала одиночество, Тоску, мрачные предчувствия. Прерывалась почта, Единственное, что связывало его с миром. Газеты, книги, письма, читаны-перечитаны, ни с кем слово вымолвить. Федей тот уехал. В теплые солнечные дни Саша выходил на берег ангары. Мужчины смолили лодки, перевернутые вверх дном, бабы разбирали и навешивали на колья сети. Саша садился на выброшенное из воды дерево, сидел часами, смотрел на реку, на дальний берег, за которым была матера, материк, страна. Подошел горбоносый мужик Степан Тимофеевич, С кем Саша рубил коровник? Чего сидишь, паря? Сижу, делать нечего. Вот и сижу. Айда с нами илимки смолить. На берегу лежали две илимки, большие крытые лодки с палубой для перевозки грузов. Саша встал, помог перевернуть илимки на ребро. Потом их высушивали, конопатили, просмаливали горячей смолой. Оставляли сушиться на солнце, чтобы после половодья сдать Ивану Парфёнычу на воде уже готовыми. Заработанные с Сашей трудодни Иван Парфёныч опять списал на его хозяина. И летом, когда Саша косил на островах, тоже списывал трудодни на хозяина, за что тот бесплатно держал его на квартире, да и кормил хорошо. Но и работа не спасала. Тоска все чаще и чаще наваливалась на Сашу. Чуть более полугода оставалось до 19 января, даты окончания его срока. Прибавить новый? Зашлют в лагеря? Письмо его до Сталина не дошло. Глупо было на это надеяться. Подшито в деле или выброшено в корзину. Пропала жизнь. Если даже оставит его здесь, на поселение, то что ему делать? Обангариться, как говорила Лукешка, Жениться на неграмотной девке, вечно жующей серу, смолу, добываемую из пней лиственницы, сохраняет будто бы зубы, предохраняет от цинги. Саша пробовал ее жевать, чтобы поменьше курить, да не вошло в привычку. Приторно, сладковатая масса отдает смолой и липнет на зубах. Все здесь раздражало, все надоело, обрыдло. Правильно сделал соловейчик, убежав отсюда. Выжил, значит, Теперь на воле. Попался, значит, сидит. Ну и что? Другие не убежали, а все равно сидят. Соловейчик имел хотя бы какой-то шанс на свободу.